Глава двадцать седьмая Сильные порывы ветра заставляли дребезжать двухстворчатые двери подвала, и разбуженный пол Харви сердито заворчал. Он сел, прищурился, попытался сориентироваться. В подвале стояла темень, лишь немного света проникала через щель, образовавшуюся на стыке дверных створок. Стояла ночь, взошедшая луна освещала землю своим холодным белым сиянием. Большой во весь фундамент фермерского дома подвал служил надежным укрытием, и Харви довольно долго не осмеливался отходить далеко от того места, где скрывался. Во всяком случае днем. Они появились, чего и следовало ожидать, двое на машине. Он вовремя заметил их и спрятался здесь. Ему хватило сообразительности разбить небольшую стеклянную панель парадной двери. и огромной рукой просто оторвать замок, побродив по заброшенному запыленному жилищу, он сумел найти дверь в подвал, в замке которой торчал ржавый ключ. Он забрал его с собой и заперся изнутри. Те двое обыскали дом. Было слышно, как они ходят по комнатам, а один из них даже предложил выломать дверь в подвал. Однако, убедившись, что дверь заперта, они отказались от этой затеи. И ушли. Все это время Харви сидел тихо, как мышь, крепко зажав в руке серп. Когда один подергал ржавую цепь, соединявшую створки двери, Харви решил, что его обнаружили. Но везение было на его стороне. Ему даже удалось рассмотреть одного из них в дверную щель. В синей униформе он что-то говорил в коробочку, которую держал в руке, а та вроде бы даже отвечала ему. Спустя некоторое время, показавшейся Харви вечностью, они вернулись к машине и уехали. Чтобы не попасть в ловушку, он решил на всякий случай отсидеться в своем убежище. «Нет, больше они его не поймают». Подвал оказался довольно большим. Харви обнаружил, что там было полно деревянных полок, заставленных пыльными банками с консервами, соленьями, вареньями и даже несколькими бутылками самодельного вина. Предыдущие владельцы фермы определенно увлекались домашними заготовками, и Харви вызликовал, наткнувшись на неисчерпаемые запасы еды. Прямо руками он выгребал из банок джем, до головной боли упивался вином из одуванчиков, поглощал огромные банки маринованных огурцов, не забывая при этом выпить и уксусный маринад. В конце концов его зверский аппетит сыграл с ним скверную шутку. Он не помнил, как долго это продолжалось. Три-четыре дня. В сыром погребе Харви потерял счет времени. Это была настоящая Клоака. Повсюду он натыкался на экскременты и крысиный помет. Вначале грызуны дрались между собой за остатки пищи, оброненной Харви. Но по мере того, как рос его аппетит, они сами становились его жертвами. Как тогда, в амбаре. Полу стелали осколки разбитых банок, их содержимое гнило и плесневело. Две деревянные полки были разбиты в щепки во время одного из бурных припадков Харви. Он попытался съесть испорченный мармелад, прилипший к полу, и его вырвало. И вот теперь он сидел в углу в мокрых брюках, весь пропитанный мочой, сидя посреди собственных испражнений, сноящий болью в желудке. Он чувствовал, как внутри закипает гнев. Только однажды, две ночи назад, он выбрался наружу, чтобы вдохнуть свежего воздуха вместо окружающих его зловонных испражнений. Харви бродил по полям, всматриваясь в манящие огни Иксима, притягивающие его так же непреодолимо, как пламя свечи манит мателька. Серб заткнутый за пояс, он всегда носил с собой. Сейчас он держал его перед собой, пробуя время от времени пальцем лезвие, покрытое пятнами ржавчины и запекшейся крови. Харви понял, что ему пора покидать это место. Он полез в карман за ключом. Ночь станет его сообщницей. Она спрячет его и позволит свободно передвигаться. Пол начал карабкаться по ступенькам вверх, с каждой минутой все острее ощущая ноющую боль в желудке. Лиз Мейнарт поднесла книгу к глазам, напряженно вглядываясь сквозь очки в печатный текст. Одной рукой она держала детектив, другую под простыней зажала в кулак. Каждый новый поворот событий она комментировала что-то бормоча себе под нос, а страницы переворачивала с трепетом, который усиливался по мере того, как плотоядное чудовище все ближе и ближе подбиралось к герою и героине, попавшим в ловушку в заброшенном доме. Лиз вздрогнула и опустила книгу, когда от очень сильного порыва ветра задобежжались стекла в окне спальни. Мгновение спустя она уже опять не отрывалась от строчек. И теперь перелистывала страницы с удвоенной скоростью. Чудовище подкралось к молодой паре и лиц в возбуждении стало тянуть на себя простыню. Тусклый свет прикроватной лампы прибавлял остроты сюжету, и читательница оказалась целиком во власти леденящих кровь событий. Захваченная повествованием, она и не заметила, как перетянула на себя все одеяло и простыню. Чудовище обнаружило, наконец, молодых людей и приготовилось к прыжку. Щегатая рука ухватила ее за запястье. Лис заорала не своим голосом и уронила книгу. Взглянув туда, откуда к ней тянулась рука, она обнаружила собственного мужа, который пытался отобрать у нее хотя бы часть одеяла, которое она с него стянула. Лис облегченно вздохнула и уставилась на Джека. «Ты...» до смерти напугал меня». «А ты отобрала у меня это чертово одеяло», – возмутился муж. Потом улыбнулся и поднял оброненную ею книгу, бросив взгляд на обложку. На нее смотрело чудовище с горящими красными глазами и огромными клыками, с которых капала кровь. «Господи, как же можно читать подобную чушь?» – ухмыльнулся Джек. «Господи». Жена возмущенно вырвала книгу из рук мужа и положила на прикроватную тумбочку, рядом со стопкой произведений подобного же долга. «Она очень интересная!» Лиз заняла оборонительную позицию. «Более того, читать такие книги даже полезно, это доказано медициной. То же самое можно сказать и о фильмах ужасов. Полезно испытывать напряжение и испуг!» Джек кивнул. «А, ну-ну!» А меня вот пугает проклятый инспектор налоговой службы. И мне нет нужды читать про монстров из ада и химер с двумя головами. Он глубоко вздохнул. Ой, даже не знаю, что меня больше беспокоит. То, что люди расстаются с честно заработанными деньгами ради покупки этих дурацких книжонок. Или же то, что находятся типы, которые их сочиняют. Просто любопытно представить, что творится в голове придурка, пишущего подобные книги. У тебя отсутствует воображение, Джек, это твоя беда. А тебе надо бы расслабляться время от времени. Вот, возьми, почитай одну из этих книг. Муж возмущенно фыркнул. Знаешь, что я думаю? В нашей жизни и без того полно ужасов, и вовсе нет необходимости еще и придумывать их. Лиз одарила его пренебрежительным взглядом, и оба рассмеялись. Мейнорды были женаты вот уже двадцать восемь лет и содержали небольшой магазинчик на окраине Иксемы. Там продавалось все, от свежих фруктов до свежих газет. век супермаркетов такое название представляло собой крайне редкое и желанное явление, имея при том свою немалую и преданную клиентуру. Алиса наклонилась, чтобы выключить свет. и принялась натягивать на себя простыню, устраиваясь в кровати поудобнее. Она как раз взбивала подушку, когда услышала какой-то подозрительный шум, очень похожий на звон разбитого стекла. Лис села на кровати и навострила уши. Ветер неистово бился в окно, затем порывы ослабли и стало тихо. Лиз снова улеглась, чутко прислушиваясь к тишине и ощущая, как часто бьется сердце. Она закрыла глаза. Джек негромко похрапывал рядом. Едва только его голова касалась подушки, он засыпал как убитый. Звон повторился. На этот раз Лиз была уверена, что разбилось стекло. Она опять села и потрясла мужа за плечо. Он заворчал, но открыл глаза. В чем дело? заплетающим с языком про Барматалу. «Послушай, там кто-то есть!» Джек Мейнер привстал на кровати и прислонился затылком к деревянному изголовью. «Я уверена, что слышала!» «Что?» Она объяснила. «Наверное, это ветер, дорогая!» Он улыбнулся. «Иль твое богатое воображение, разыгравшееся не без помощи этой дурацкой литературы!» Она почти была готова согласиться... когда оба одновременно услышали намного более громкий звук. На этот раз первым отреагировал Джек. Он моментально выпрыгнул из постели, прошел к двери спальни и тихо приоткрыл ее. Внизу не было света, и он заглядывал туда, будто бы в черную яму. В паре ярдов от него находилась лестница, ведущая в гостиную, за которой сразу располагался сам магазин. С того места, где стоял Мейнарт, Теперь уже определенно внизу слышались шаги. Поспешно прикрыв дверь, он вернулся в постель. «Думаю, кто-то пробрался в магазин», — сказал он тихо. «О боже!» — пробормотала Лиза. «Вы должны немедленно вызвать полицию!» Джек кивнул. «Конечно», — задумчиво проговорил он. «Но если ты помнишь, этот чертов телефон находится в гостиной. Мне в любом случае для этого надо спуститься вниз». Он встал на колени, пошарил под кроватью и вытащил из под нее длинный кожаный чехол, положив его на кровать, расстегнул и извлек блестящую вороненком отливом двухстволку, которую тут же зарядил. Алиса потянулась к выключателю и щелкнула им. Ничего не произошло. Свет не зажегся. Она встала с постели и попыталась включить верхнее освещение. Комната по-прежнему оставалась в темноте. О, господи! Прошептал Джек. А видимо, ветер повредил линию. Или же кто-то позаботился распределительным щитке. Зловеще заметила Лис. Он кивнул свободной рукой, коснувшись ее щеки и отметив про себя, что она холодна как лед. Джек, прошу тебя, береги себя. Наверное, кто-то решил позабавиться. Неуверенно откликнулся Джек. Ну, я их пугаю. Он выставил перед собой ружье. За призаменной дверь. Алиса кивнула и посмотрела, как муж начал спускаться вниз, тут же растворившись в темноте. Она закрыла за ним дверь и довольно долго стояла, прислушиваясь к ударам собственного сердца. За окнами был виден как какой-нибудь хищный зверь. Джек Мейнарт также услышал вой ветра, когда крадучись шел по лестнице, перемещаясь с необыкновенным проворством для мужчины его комплекции. Остановившись на верхней ступеньке, он уставился в темноту, окутавшую его непроницаемым покровом. Сдерживая дыхание, он крепко сжал ружье, но понял, что просто не увидит того, кто вторгся в его владение. Подумалось, в подобной ситуации шансов попасть в цель было у него не более, чем у слепого стреляющего по бутылкам. Проклиная отсутствие электричества, Джек начал спускаться по лестнице. третья ступенька скрипнула под ним, заставив взмететь и вспотеть от напряжения. Он отчетливо теперь слышал, как кто-то роется в магазине, и стал спускаться быстрее, прижимая ружье к груди, готовый вскинуть его к плечу при малейшем намеке на какое-либо движение. Добравшись до выключателя, он повернул его. Гостинная оставалась в темноте. Джек проглотил слюну и осторожно двинулся по комнате, сощурив глаза, чтобы разглядеть хотя бы те предметы, которые стояли у него на пути. С улицы в комнату проникал слабый свет, а развесистое дерево затеняло большую часть окна. Слева дверь на кухню, а прямо перед Мейнардом дверь в магазин. Ударившись голенью о кофейный столик, Мейнард чуть не упал, Подавив невольный вскрик, он восстановил равновесие, мысленно прошипев какое-то ругательство, и потер ушибленную ногу. Джек по-прежнему продолжал прислушиваться к каждому звуку, но кроме завывания ветра он не услышал ничего. С биющимся сердцем он напряг слух, ожидая, что шорохи, которые всего секунду назад доносились до него из магазина, опять повторятся. Что-то ударило вдруг в оконную раму. И Джек обернулся, вскинув ружье и положив палец на двойной курок. Но тут же он понял, что это ветки дерева качались на ветру и бьют в оконное стекло, словно пытаясь проникнуть внутрь. Джек довольно шумно перевел дыхание и решил проверить кухню перед тем, как войти в магазин. Она была пуста. Когда Джек вернулся в гостиную в комнате на мгновение зажегся свет, но тут же погас снова. Дом опять погрузился в темноту. Мейнор добрался до двери, которая вела в магазин, и дрожащей рукой стал нащупывать ключ. Краем глаза он разглядел телефон. Следует ли звонить в полицию сейчас? Джек глубоко вздохнул. А к черту! Сначала он посмотрит сам. Его рука повернула ключ, и в тот же момент опять мигнул свет и снова погас. Пол Харви слышал, как медленно открывается дверь и кто-то входит в магазин. Шаги в гостиной он услышал еще раньше и успел нырнуть за один из трех прилавков, уставленных банками и консервами. Харви было видно, как человек осторожно пробирается к входной двери. Несколько витражей за стекленной двери оказались разбитыми, и едва Джек коснулся ее, она с шумом распахнулась под мощным напором ветра. Хозяин магазина отпрыгнул и поднял ружье. Харви увидел оружие и задумчиво поскреб подбородок. Он посмотрел на дверь, через которую вошел мужчина. Стараясь не производить ни звука, он молниеносно метнулся в гостиную и исчез за дверью. Лиз Мейнард мерила шагами спальню, прислушиваясь к звукам внизу. Она взглянула на будильник и сверила время собственными часами. Казалось, Джек отсутствует уже вечность. Снова несколько секунд помигал свет, и Найт от неожиданности открыл рот. Какого черта он там делает? Что-то неслышно его голоса. Почему он не звонит в полицию? Наверное, тот, кто вломился к ним в дом, напал на мужа в темноте, и тот теперь лежит с перерезанным горлом. Мысли одна другой страшнее беспорядочно проносились у нее в голове. Лиз присела на край кровати, но ее трясло, и она снова принялась расхаживать назад вперед. Опять взглянула на часы. «Еще одна минута, и хочет он или не хочет, но она спустится вниз!» Беспокойство за Джека пересилило собственный страх. Она уставилась на секундную стрелку, отсчитывая, когда пройдет минута. «Вот ублюдки!» – пробормотал Джек Мэйнард. Он стоял перед одной из полок. Банки с открученными крышками валялись на полу, часть содержимого из них вывалилась. Пыльный стол был усеян остатками недоеденных фруктов. Одна из жестянок с супом оказалась грубо вскрытой чем-то острым. Содержимое исчезло. Джек нахмурился. Взломщик, должно быть, был очень голоден, раз съел холодный суп. Джек держал перед собой изуродованную банку из-под него. Другой рукой он прижимал к груди ружье. Пропали и другие банки с коробками. Одна из полок, увидел он, совершенно опустела. Конфеты, лежавшие рядом с газетами, тоже исчезли. Дети, Джек покачал головой. Вряд ли это сделали дети. Он опустил руку с банкой, размышляя над тем, кто бы это мог быть. Лис Мейнарт больше не могла ждать. Она открыла дверь спальни и выглянула на площадку. Сердце бешено колотилось в груди. Стояла кромешная тьма, и она нервно шагнула к перилам. Ни из гостиной, ни из магазина не доносилось ни звука, лишь ветер завывал за окном. Держась рукой за стенку, она осторожно ступила на лестницу. Когда она стояла на третьей ступеньке, зажегся свет и продолжал мигать целых полторы минуты. Лис Мейнард закричала. Харви уже прошел половину лестницы, и его рука крепко сжимала серп. Она повернулась и бросилась назад в спальню, услыша за собой его тяжелую поступку. Вновь испустив вопль, она захлопнула дверь и прижалась к ней своим легким телом, ожидая, что вот-вот в нее начнут ломиться. Но вместо этого она услышала тяжелый стук и звук расщепляемого дерева. Харви рубил дверь серпом. Кончик изогнутого лезвия пробил филенку насквозь и на несколько дюймов выскунулся из нее. А когда Харви потянул серп на себя, вместе с ним он вырвал и часть панели. Лиз опять закричала. Джек услышал ее и ринулся в гостиную. Посмотрев вверх, он увидел огромную фигуру Харви, который стоял у двери спальни. Мерно размахивая серпом, он крошил дерево в щепки. Джек вскинул ружье к плечу и одновременно что-то крикнул этому сумасшедшему, который тут же повернулся к нему лицом. Со скоростью молнии Харви метнулся в сторону и, истекая слюной, как бешеный зверь, бросился на пол. Раздался оглушительный выстрел. Звук в закрытом помещении многократно усилился. Смертоносный заряд попал в стенку как раз над головой Харви. Посыпалась краска, куски штукатурки. Джек выругался вслух, видя, как Харви вскочил на ноги и теперь бросился к окну на лестничной площадке. С энергией, несущейся на всех парах паровоза, он всем телом столкнулся с оконной рамой, ничуть не беспокоясь о том, что может поджидать его внизу. Осколки стекла брызнули в разные стороны, когда он пролетел сквозь оконный проем. Какое-то мгновение Харви извивался в воздухе, а потом рухнул на землю, упав на живую изгородь из берючины и избежав серьезных повреждений. Скатившись с пометых кустов, он немешкая поднялся на ноги. Мейнер подбежал к окну и выглянул наружу. Пол Харви, петляя, утирал в темноту ночи. Потом Джек, не выпуская оружия, кинулся в спальню, где и нашел безудержно рыдающую Лиз, стоящую на коленях у кровати. Целых пятнадцать минут он приводил ее в чувство. Потом спустился вниз и набрал девять один один.